Глава 42. 27 октября, 7 часов 31 минута по центрально европейскому времени. Хармсфельдская Нагорье. Батория стояла перед телом мертвого сангвиниста, все еще пригвожденного серебряными арбалетными стрелами к стволу древней сосны, подобно жертве друидов. Ухватившись за конец одной из стрел, она вырвала ее из плоти и со вздохом посмотрела на дело рук своих. Яркий солнечный свет заливал поляну, усыпанную желтыми листьями, опавшими с липы. Немногое свидетельствовало о том, что совсем недавно здесь происходил бой. Несколько комков вывороченной земли. Пол дюжины отметен от пуль в стволах деревьев, да черные пятна крови, впитавшиеся в землю. Один хороший дождь и несколько недель нового, послезимнего роста травы, и уже никто не обнаружит ни малейших следов того, что здесь было. Вот только это проклятое тело, пригвожденное к дереву. Батория потянула вторую стрелу, думая о том, что могла бы поручить эту работу Тареку. Но он и в течение дня не смог бы ее выполнить. Даже Магор сильно мучился от солнечного света. Его тело дымилось, и ей пришлось буквально силой затолкать его вместе с остальными в бункер. Батория продолжала вытаскивать стрелы, постепенно освобождая тело. Жаль, что ими был пронзён не Корца. Но она видела, как он упал, после того, как собственноручно всадила в его тело шесть серебряных пуль. В таком состоянии ему долго не выдержать. Она наслаждалась, стреляя в него и видя на его лице удивление. Он-то считал ее Елисабетой, давно умершей предшественницей Батурии, неизвестно как вернувшейся лишь для того, чтобы простить его». Как будто этого было бы достаточно для искупления его грехов. Она освободила тело сангвиниста, вытащив из его тела последнюю стрелу. Будь этот мужчина стрегоем солнечные лучи превратили бы его тело в пепел и позволили бы ей не думать о неприятностях. Заканчивая свои дела, Батория спешила с завершением этой последней кровавой операции в соответствии с планом, имевшимся в ее голове. Книга все еще не нашлась, но она знала, куда идти, чтобы найти ее. И что более важно, кто сможет помочь ей в этом.